Берег надежды. Добрые истории о жизни. Не пролистывайте жизни. Время стало бежать очень быстро. И с каждым годом все быстрее и быстрее. Первый класс тянулся как 10 лет. А сейчас годы мелькают, как в ускоренном кино. Один маститый академик даже выдвинул гипотезу. Время действительно скручивается, сжимается и уменьшается. Его все меньше. И даже графики опубликовал. Думаю, он все же немного заблуждается и личное ощущение пытается объяснить объективными законами физики. Дело не в этом. Если время стало стремительно мчаться, это не очень хорошо. Ощущение времени связано с памятью. В памяти кодируется новая информация. И когда ее много, как в первом классе или во время первого путешествия за границу, кажется, что прошло много времени. Очень долго все это длилось. Вон сколько всего случилось и сколько новых впечатлений получено. Если же событий интересных нет, все приелось и нет ярких эмоциональных отношений, то мозг это время как бы проматывает, пролистывает, как неинтересный фильм или скучную книгу. Нечего кодировать и откладывать в память. Все одно и то же. Скучная книга. Пустой, надоевший фильм. Чтобы субъективно прожить долго и полноценно, и время не скручивалось, Нужны новые впечатления. Обучение новому, новые знакомства, эмоциональные потрясения и стрессы тоже нужны. И даже необходимы. Они обновляют клетки мозга и ощущение бегства во времени — нехорошее ощущение. Надо срочно что-то предпринять, изменить, решиться на что-то, а то скоро титры замелькают, а рейтинги унылого сериала упадут так, что его перестанут снимать. Кому он нужен? Монотонный, тягостный и скучный. И спасение от быстротечности времени не в печальных раздумьях, а в деятельности и новом общении. Это удлиняет время и жизнь. Сохранить лицо и купить Шанель. К 50 годам вы будете иметь лицо, которое заслуживаете. Эти слова Шанель приводят, когда говорят, что за лицом надо ухаживать. Кремом мазать. Маски делать и еще разные процедуры для красоты. Но дело не только в этом. Не так просты эти слова. В 20 лет можно яростно ругаться, злиться, совершать дурные поступки. Природа все простит и спишет. Сияющая юность все скроет. В 30 тоже еще есть некоторый запас. А в 50 можно стать даже похожей не на старуху, а на старика. Ужасного, с грубыми чертами и волосами на лице если постоянно ругаться, нецензурно и всех обличать. На Билли Бонса можно стать похожей. Гормонов уже мало, не то что раньше. Кожа не такая эластичная, морщины врезаются. И злобное выражение сменить приветливым уже не удастся, к сожалению. Так и будешь смотреть из-под надбровей мрачно, как неандертальский мужик работы скульптора Герасимова. И захочется говорить мягко и нежно, а изо рта хриплая брань вылетает. Речь перестроить тоже очень трудно в зрелом возрасте, да что там невозможно. Привычка копролалии, грязной брани и вечному агрессивному поведению оставляет неизгладимые изменения внешности. Мне Раневская очень нравится, но я не хочу на нее походить внешне, хотя она была не злая и ругалась не постоянно, а только под настроение. Хочу оставаться дамой, приятной во всех отношениях. И чтобы ямочки на щеках остались. Они еще есть. Это потому, что я часто улыбаюсь. А морщины, они от злости или горя. Есть немножко, но когда улыбаешься, их не видно. Вот попробуйте. А постоянно ругаться очень вредно, приводя в пример слова, что лучше быть хорошим и ругаться матом, чем быть тихой, воспитанной тварью. Какой-то дикий выбор. Можно быть просто хорошим человеком и поменьше злиться. Это нетрудно. И лицо сохранишь. И не надо будет натягивать кожу или покупать дорогущие средства. Можно купить духи Шанель на сэкономленные деньги и вспомнить мудрые слова этой симпатичной дамы. Время любить. Мне 50 лет. И я больше не отниму и часа у себя и своих близких для того, чтобы впустую болтать с другими людьми, обслуживать их и угождать. Я не скажу своему мужу «подожди». Я должна ответить на сообщение незнакомой женщине, которая хочет узнать, какую книгу ей прочитать. Или «Потерпи, к нам пришла дальняя родственница, она пьет чай на кухне, поэтому ужин я не приготовила. Посиди пока в уголке, досмотри, да будь вежлив». Я не скажу своим детям. «Давайте отложим поездку на дачу. Мне надо ответить незнакомым людям и подбодрить их. Им удобно подбодриться в воскресенье, так что езжайте без меня». Я не скажу своей собачке. Извини, мне некогда сейчас погулять с тобой. Мне надо уделить внимание неизвестному или малознакомому человеку. На него начальник косо посмотрел вчера. И он ждет моего совета, написал письмо. Надо ответить. И на улице я не буду стоять, переминаясь с ноги на ногу, вежливо отвечая на расспросы чужих и малознакомых людей. Времени нет. Вернее, его очень мало и расходовать время надо на работу и на самых близких людей. Как сказал Фрейд, любите работать, на это еще осталось время. И вам я советую последовать моему примеру. Но если у вас в запасе вечность, тогда, конечно, можно по-прежнему убивать свое бесконечное время и другим позволять его убивать. Пока есть желание жить. Однажды я зашла в магазин, где продавали кухни. Хорошие, наверное, но дорогие. И девушка-консультант расписывала достоинства кухни. Очень хорошо расписывала. Все показывала, дверца открывала и выкатывала какие-то полочки. Обращала мое внимание на исключительно крепкую поверхность. Она долго все показывала, а мне неудобно было ее прервать и уйти. Вдруг у них там камеры стоят. И руководство девушку накажет за то, что покупатель быстро ушел. Кухня как кухня, если честно, а стоит как неплохая машина». Девушка вдруг остановилась, посмотрела на меня и тихо сказала, «Знаете, кухня очень хорошая, но ведь еду можно просто на плите готовить и купить рядом в магазине шкафчики и мойку. Вот если бы у меня было столько денег, миллион рублей, я бы не стала покупать кухню. Я бы поехала путешествовать. Поплыла бы на корабле в круиз и увидела бы разные страны, Смотрела бы на закаты на море. еще я купила бы красивые платья. Очень красивые. И туфельки к платьям. А кухня? Да зачем она? Можно еду готовить на плите. Но люди почему-то покупают кухню в кредит, а я бы поехала в путешествие. Это потому, что есть время для путешествий и красивых платьев. Но в это время ты вынужден продавать кухню с утра до вечера. А потом приходит время, когда ты можешь купить платья, Но выбираешь кухню. Она важнее. А путешествовать не больно и хочется, честно говоря. Ты уже довольно старый, хотя и не признаешься в этом. Но можешь приобрести нужные, полезные и практичные вещи. Это несправедливо. В детстве хочется играть и гулять. Потом хочется путешествовать, наряжаться, любить, как в кино. А потом появляются деньги и возможности. Но ты покупаешь полированные ящики. Дорогие такие намекающие на еще один ящик, который нам покупать не придется. Конечно, лучше отправиться в путешествие. Наплевать на мебель пока еще можно, пока остались силы и радость жизни, и желание жить. Может, этой девочке повезло, и она поехала в путешествие с любимым человеком. Искренние и добрые люди получают желаемое часто. Это я точно знаю. Играйте. «Как умеете?» В детстве у меня была учительница музыки. Она учила меня играть на фортепиано. Мне лет пять было тогда. Учительница приходила, когда родители были еще на работе. Они были врачами и часто работали допоздна. А я сама приходила из садика. Открывала дверь ключом, он висел на шее, на веревочке, А потом приходила и учительница. У меня был дневник успеваемости по музыке. И учительница ставила мне оценки, дополняя их короткими замечаниями к сожалению она страдала зависимостью пила проще говоря и оценки тоже зависели от ее состояния маленький моцарт превосходно пальчики ангела и пятерка с шестью плюсами или бездарность полное отсутствие слуха зря тратите деньги и кол с десятью минусами пучерк тоже сильно отличался как и оценки хотя играла я старательно Но оценки от игры совершенно не зависели. Они зависели от градусов и настроения учительницы. Потом это дело вскрылось, конечно, и учительницу я больше не видела. Только горько плакала по ней, потому что очень привязалась. Но я вот о чем. Оценки субъективны. И не стоит слишком обольщаться или слишком расстраиваться из-за них. Играйте, как умеете. Да и все. И еще одно. Жизнь вознаграждает и бьет по голове точно по такому же принципу. Сегодня вы моцарты получили пятерку с шестью плюсами, а завтра получили колом по башке, извините. И весь в минусах. Хотя очень старались и были хорошим. Но все равно надо любить жизни. Какая-то логика в ней есть, просто мы ее не понимаем. Надо прилежно играть и стараться. Вот и все. Даже если ничему не научишься. Просто играть и жить. Помощь добрых сил. Добрые и светлые силы постоянно предлагают нам помощь и посылают знаки. Их просто нужно увидеть и понять. А мы в рутине жизни, в раздражении и суете просто не видим мосты и дороги, которые приведут нас к счастью или хотя бы к решению насущных проблем. Вот звонил и звонил мне старик. И властным дребезжащим голосом говорил. «Это Эдуард? Эдуард, ты смотрел новости? Ты надел шапку?» На улице холодно. Иногда старик звонил почти в полночь. Будил меня. И напрасно я отвечала, что я не Эдуард, хотя имя красивое. И объясняла, что он не туда попал. Старичок упорно звонил снова и снова. Это было как назойливый звон сигнализации. И можно было просто ее отключить, чтобы не тревожиться и спокойно спать. Но я не стала отключать телефон или блокировать старичка. Я все же выспросила у него про таинственного Эдуарда. Старичок плохо слышал и предпочитал говорить сам, но я поняла, что Эдуард это его внук. Он, доктор, живет в Санкт-Петербурге, и все стало понятно: мой телефон 8 912 и так далее, а код Санкт-Петербурга 8 812. И старичок вместо восьмерки набирал девятку. Так что я запросто дозвонилась Эдуарду из Санкт-Петербурга и сообщила, что мне звонит его дедушка. Эдуард познакомился со мной. Сообщил, что дедушка живет в Екатеринбурге. И да, часто звонит, но плохо видит и слышит, потому что ему уже за 90. Он полковник в отставке. живет на Уралмаше. Один. Не хочет ни с кем жить или в приют отправляться. Его навещают родственники. А доктор Эдуард приезжает раза четыре в год. Сам Эдуард живет в Санкт-Петербурге, точнее, в Пушкине, бывшем царском селе, на улице Школьной. И в Пушкине на улице школьной живет мой дедушка, которому тоже за 90, И он тоже не желает никуда уезжать. Он участник трех войн и полковник в отставке. И я за него все время переживаю и тревожусь. И мы с доктором договорились, что я буду навещать его дедушку, а он моего, если будет нужно. Тем более номера телефонов и адреса друг друга знаем. Так что дедушки теперь под присмотром. И спать я стала гораздо лучше. Только иногда меня будет дедушка из Екатеринбурга. Про политику говорит. Велит надеть шапку. И хотя он называет меня Эдуардом, все равно на душе спокойнее. Потому что добрые силы присматривают за нами. Надо всего лишь быть внимательнее и добрее. Противоядие. Почти от всего есть противоядие. Даже от цианистого калия. И многие великие люди в темные времена, когда всех травили враги и завистники, носили противоядие с собой. Это им помогало уберечься. Их отравят, а они выпьют противоядие и снова царствуют или картины пишут. Или статуи вояют гениальные. Или войском командуют. Противоядие у нас всегда под рукой, в пределах доступа. Поговорили со злым, вредоносным человеком, расстроились, поговорите с добрым, хорошим прочитали страшное или тревожное, прочитайте доброе, светлое, про любовь или про то, как кого-то спасли и выручили. Если вас огорчили, можно купить себе подарок или пирожное. Сахар иногда полезен при отравлении. Или можно немножко денег пожертвовать тому, кому плохо. Если толкнули больно, надо кого-то обнять. А боль утраты заглушить заботой о тех, кому она жизненно необходима. От всего есть противоядие. Оно всегда под рукой. Не то, что блаженство начнется или эйфория, но последствия отравления смягчатся, и мы выживем. Главное, как можно скорее им воспользоваться. Так древние философы говорили, благословение уничтожает проклятие, а добро уничтожает зло. Добро и любовь — универсальное противоядие. Райская жизнь. Я в первый раз приехала в санаторий с семьей в Кисловодск. В такой бюджетный санаторий, довольно обшарпанный, если не сказать убогий. Но мне все равно очень нравилось. Просто ужасно. И к нам за столик посадили одного карачаевца, Бориса Ильясовича. Он работал в ауле колхозным пастухом, а потом заболел. И ему дали путевку в санаторий для лечения. Это был маленького роста черноглазый худой мужчина с немного кривоватыми ногами. Он полностью разделял мой восторг от пребывания в этом чудном месте. Другие отдыхающие жаловались, что суп невкусный, что в котлетах много хлеба, что медленно обслуживают, долго приходится ждать процедур и приема у врача. Все сердились и требовали комфорта. Согласно путевкам. А Борис би ел аккуратно суп, ни разу не швыркнув. Вытирал тарелку кусочком хлеба, медленно ел котлетку. Очень медленно, маленькими кусочками, чтобы продлить удовольствие. Изумлялся, что три раза в день дают мясное. И можно выбирать, сосиски или курица. Это же просто рай. Необыкновенная райская жизнь. И еще булочки. И каша с маслом. И чаю, сколько хочешь. Я его угощала своей едой. Я всегда на диете. Но он соглашался только меняться. Котлетку на винегрет. Булочку на яблоко. Все неприятные процедуры он принимал с благоговением. Им занимаются врачи. Разговаривают и спрашивают, как здоровье. И назначают лечение. Это просто рай. Так не бывает. А после процедур, когда отдыхающие ходили жаловаться или просто гуляли, Борис Бельясович был занят. Рядом протекала горная река с каменистым берегом. Курортники купались. А вылезать по камням скользко, можно упасть. И проворный горец всем помогал выходить из воды. Подставлял руку калачикам, старикам и детям. Но особенно часто помогал полным женщинам, чтобы они не упали. И ловко провожал их до лавочек. Когда купание заканчивалось, Борис Бильясович сидел в холле, в потертом мягком кресле. И улыбался от удовольствия. Телевизора не было, и Борис Бильясович смотрел на аквариум с гуппи. Каждое утро он подвигал мне и ребенку стулья и печально и громко произносил, как молитву. Еще семь дней в раю осталось отдыхать. Потом шесть, пять. А потом он сидел и ждал маршрутку. Далеко ехать в горы, а дальше пешком». Мы его провожали. У него губы так по-детски кривились, и он шептал. «Пора мне убираться домой. Другим надо в раю отдыхать. По очереди». Из подарков взял только чай. Очень любил чай. А потом улыбнулся, прощаясь и выразил надежду, что болезнь не прошла до конца, и когда-нибудь его снова отправят в райское место. Невероятно прекрасное, сытое, чудесное место. Я потом побывала во многих местах, на курортах, и не скандалила, не жаловалась. Вспоминала Бориса Ильясовича и жалела только о том, что не могла с ним поделиться, взять его с собой. О жалобах и страдальцах Писатель Бунин ехал в поезде с другим писателем. И все жаловался. Плохо себя чувствует, дела неважно идут, возраст, нога болит. Ехали они, ехали, а потом спутник Бунина выскочил из купе и закричал от того, что у него нога страшно заболела. И плохо ему стало. Это неудивительно. Научно доказано, что депрессия передается, и даже программа смерти. И психические заболевания передаются, как зевота. И поэтому зря Бунин набежался на Чехова, что тот ему коротко ответил на восьмистраничное письмо, состоявшее из жалоб и описания сложного душевного состояния. Чехов телеграмму послал. «Вы, мол, поменьше пейте, и жизнь наладится». Бунин обиделся. «Надо же!» А изливать свои жалобы тяжело больному человеку он считал совершенно нормальным. Чехов остатки легких выплевывал. А Буни на своих противоречивых стремлениях ему писал. И о ноге. Хотя у него с ногами ничего страшного не было, судя по биографическим сведениям. У Чехова есть рассказ ⁇ Враги ⁇ о враче, у которого умер единственный ребенок. А пациент ему жалуется, что от него жена сбежала. И возмущен отсутствием сочувствия и нежеланием доктора разделить его страдания. Видимо, после общения с Буниным написан этот рассказ. Прежде чем изливать душу и рассказывать о страданиях, подумайте о других людях. Мне очень совестно бывает. Не за себя. А за тех, кто громко и горестно рассказывает, что у него иногда голова болит. Или денег мало. Или муж не очень сильно любит. А вдовы и сироты этого страдальца утешают. И инвалиды поддерживают. А умирающие подбадривают. И даже шутят, как вот Чехов в телеграмме Бунино. «Хорошее место. Прекрасное место. Счастливое. Это наш университет. Все изменилось, а университет стоит. И двери те же, большие такие. И даже гардеробщик, кажется, тот же, который пальто выдавал не по номеркам, а кому какое нравится. В мою юность пальто были примерно одинаковые. В фае шахматисты играют под управлением моего профессора. Профессор совсем старенький, кричит — «Аня! Аня!» И нисколько не обидно, что без отчества. А за ним другой профессор, опираясь на палочку, спешит. Беретик тот же, из-под него видны седые кудри. Он тоже уже в почтенном возрасте. «Анечка!» — кричит негромко. И охранник улыбается и пропускает. Раньше не было охранника, но он тоже хороший. И профессора радуются, и почему-то решают показать мне кофейный автомат. «Отличный аппарат!» Из него пьет кофе Мухаммед, которого тоже мне показывают. Он из Йемена. И Мухаммед хороший. Он немедленно протягивает мне свою чашку, из которой пьет и улыбается. И юный шахматист с доской тоже улыбается, обещает показать мне какой-то удивительный этюд одного гроссмейстера. И меня ведут в подвал, где радио. И там тоже все радуются и улыбаются. Знаете... От удовольствия бывает такая немножко нелепая улыбка, от которой губы сами разъезжаются в стороны. И все немножко краснеют от удовольствия. Просто так. Записывается передача, передаются приветы слушателям, и все ужасно нравятся друг другу. И потом с такими же улыбками фотографируются, и машут, и прощаются. А потом девочка не выдерживает, догоняет меня и обнимает. На прощание. Я ухожу переполнившись счастьем и радостью. Просто так. Мухаммед машет мне чашкой, а профессор — какой-то шахматной фигурой. И я понимаю, что такое альма-матер, мой университет. Меня отсюда в роддом увезли, на лекции с младенцем пускали, отдавали свое мыло, которое было по талонам, пелёнки стирать. Профессор покупал младенцу булочки в столовой, которые я, конечно, ребенку не давала, ведь грудному нельзя но меня они буквально спасли в голодные годы. Здесь я свои дипломы получала и написала свои первые рассказы. Ничего не изменилось. Как была любовь, так и осталась. Навсегда. И ничего не страшно. Ни кризис, ни старость, ни даже смерть, которая все равно когда-то будет. Пока есть хорошее место. Оно для каждого свое. У меня — наш университет. И еще эта книга. Укрытие, убежище и приют души — вот что такое хорошее место. Поборник нравственности. К тем, кто делает замечания и лезет в чужую жизнь, я отношусь с тревогой. Мало ли что им не понравится в моем облике и поведении. Кальвин и Саванарола сначала делали замечания, а потом стали убивать. За музыкальные инструменты, Песни, пляски и неподобающий внешний облик. Нравственность требует суровых мер. Но теперь и я поборник нравственности. Суровый, как древний проповедник. Мы в бассейн ходили с мужем. Я в дамской раздевалке переоделась. Муж в мужской. Очки я сняла, понятное дело. Пары влажность. Но трусы сразу увидела. На мужа. Золотистые, обтягивающие сердечками. Кризис среднего возраста купил в тайне и надел, натянул, с усилием, сорокалетний кокетка, если не сказать хуже. Я гневно сказала, такие трусы ужасны, непристойны, они шокируют, следует вспомнить о возрасте и чувствах других людей. Немедленно переоденься, ступай в раздевалку. Я даже разделила в этот момент чувства саванаролы. Безнравственность отвратительно. И незнакомый мужчина стал оправдываться, Он купил эти трусы здесь, в бассейне, потому что забыл свои. Простите. У него такие, как шорты, но они дома. Он устудился и чуть не плакал. И купаться не пошел. Я же велела ему переодеться. И даже так пальцем делала в воздухе, как саванарола, который тоже, наверное, без очков ходил, и лез к посторонним людям, перепутав их со своими слугами или домочадцами. Обезьяна. Это был одинокий толстый мальчик с футляром для виолончели. Его учили на виолончели играть. Ранец, мешок для сменной обуви и виолончель. Многовато для третьеклассника. С ним никто не дружил, потому что толстый. И вообще отличник. Со строгой мамой, которая его везде провожала. А он очень хотел дружить. И однажды рассказал, что у него дома живет обезьяна. Дрессированная, как в цирке. Очень милая, в штанишках клетчатых поэтому он так торопится домой. Надо ухаживать за обезьянкой. И на виолончели ей играть. Она любит музыку. И потешно танцует. Все чрезвычайно захотели дружить с этим мальчиком. Он просто стал кумиром класса. И все спрашивали его про обезьянку. А он рассказывал степенно разные подробности. Девочки совали ему конфетки для питомца, а мальчики давали советы по дрессировке. Дня три этого мальчика просто на руках носили И умоляли показать обезьяну, которая то болела, то была не в настроении, которой, конечно, не было, а была строгая мама, строгий папа и еще более строгая бабушка, и Виаланчель, которые его и побили, когда все выяснилось, и подвергли бойкоту за вранье, и, как теперь говорят, попытку манипуляции общественным сознанием. Но я с ним все равно дружила, конечно. Я понимала, зачем он про обезьяну придумал, и как боялся разоблачения. Но людям иногда нужна хоть капля внимания и любви, особенно детям. Когда идти некуда. Зачем человек к тебе ходит, понимаешь, не всегда. Ты лишь предполагаешь, а все может быть иначе. Проще гораздо. И немного печально, когда поймешь. Как один тренер понял. Это давно было. Тогда секции и кружки почти все были бесплатными. И к одному тренеру родители привели мальчика 7 лет — Кирюшу. Секция по боксу была прямо в школе. Очень удобно. После продлёнки два раза в неделю дети занимались в спортзале. Кирюша был толстый и в очках, в какой-то старушечьей оправе. Рыхлый и совершенно неспособный к спорту ребёнок. Тренер Александр Иванович не больно-то хотел его брать. И не ошибся. Кирюша плохо занимался и плохо выполнял упражнения но тренер все равно давал мальчику задания и даже хвалил его иногда другие дети вздумали было смеяться над кирюшей когда он в маечке и в синих сатиновых трусах ходил гуськом и старался кувыркаться на матах это и правда было комично александр иванович присек насмешки и сказал что боксеры должны быть благородными и помогать друг другу сам тренер был из детдома сирота с войны и много чего пережил в жизни Суровый дядька спросит ее в черном ежике волос. Но детей он любил. И рассказывал им после тренировок всякие истории про успешных боксеров и вообще про жизнь. И водил на соревнования посмотреть. Кирюша совсем ничего не успевал. Но не мог он заниматься спортом. Чем дальше, тем хуже. Тяжело ему было. Ничего не получалось. Он пыхтел и задыхался, отставал сильно. И тренер через полгода решил мальчику наедине сказать честно. Не выйдет из него боксера. Не надо себя мучить. Не надо ходить в секцию и тратить силы. Можно ведь еще чем-то интересным заняться: стать цветоводом в классе или математику решать, так ведь. Он подозвал мальчика после занятий и сказал все это ласково, как мог. А Кирюша расплакался горько-горько. Сидит на скамеечке и плачет, слезы текут из-под очков. И говорит: мол, я и не хочу боксером стать. Не прогоняйте меня, Александр Иванович, за это. Я еще сильнее буду стараться. Пожалуйста. Я хожу в секцию, потому что вы добрый, потому что вы меня не ругаете, как дома. Вы хороший. С вами так хорошо и спокойно. И вы не пьете как мой папа. И не бьете меня. Я потому хожу в секцию, что здесь тепло и ребята. И вы. Одному дома так страшно, когда мамы и папы нет. Ясное дело, тренера покраснел и сам чуть не заплакал хотя это был суровый боксер, И, конечно, он оставил Кирюшу в секции. еще больше стал с ним заниматься. Так что через год мальчик вполне окреп и стал куда лучше выглядеть. Кирюша не стал боксером, но стал биологом, ученым, И тренер уже с совершенно седым ежиком очень гордился своим Кирюшей. Даже напился после его защиты диссертации первый и последний раз в жизни. Но рассказ не об этом. Иногда человек ходит к нам не за уроками, и не за советами, не за развитием навыка или анализами, не за пирожками и не за конфетками. Он ходит за теплом, потому что ему некуда больше пойти, а все остальное делает и выполняет, чтобы не прогнали, чтобы были основания приходить и тихонько греться рядом с нами. Не в боксе дело, не в музыке и не в философии с психологией. Просто погреться пришел человек. Ему тепло рядом с нами. И прогонять не надо если он не мешает и усердно выполняет упражнения. Или помочь старается, или просто сидит и слушает. Пусть всем будет тепло. Серебряная ложечка. Психолог Карл Густав Юнг лечил одну пациентку. Но ей все равно было грустно и тоскливо, хотя она старалась. Юнг и сновидения толковал, и про знаки говорил, и про удивительные совпадения. Но женщине все равно не очень помогала терапия. И однажды уже отчаявшись, доктор спросил, ⁇ Что вы видели во сне? ⁇ Дама ответила. ⁇ Жука! Удивительного золотого жука! ⁇ И в тот же момент в кабинет влетел красивый золотой жук. Большой такой, золотистый, чудесный. И доктор и пациентка замерли в восхищении. Дама поняла, что все имеет смысл и значение. Все не просто так. И как говорил один герой, кто-то там наверху очень нас любит женщина выздоровела и стала счастливой и жизнь ее наладилась. шла я по екатерининскому парку с коляской осень начиналась листья желтые пышные природы увядания лицей пруды и ротонды надо ехать в екатеринбург и дальше учиться все неясно и непросто, а в коляске спит младенец и так грустно от осени и желтых листьев очень грустно вы знаете бывает так на душе и скоро день рождения страшная цифра 20 лет а потом через неделю ребенку годик и тут на дорожке перед коляской что-то блеснуло я наклонилась и подобрала ложечка серебряная маленькая ложечка собачкой веселая на ручке и гравировкой старинной с ятями. анечки на день ангела и никого вокруг ни одного человека некому отдать ложечку я еще долго кругами гуляла с коляской однако никто не пришел некому отдать ложечку хотя я всегда все отдаю но ложечка долго была моей я с ней пережила все тяжелые времена и ребенка кормила кашей из этой ложечки хотя с молоком и крупой становилось все хуже и хуже но волшебная ложечка помогала и всегда была сладкая манная каша из серебряной ложечки с надписью веселой собачкой и потом Через много лет я снова поехала к папе и положила ложечку на той же дорожке. Так надо было. Для другой Анечки, чтобы у нее тоже был знак. И день ангела. И пошла, не оглядываясь, быстрым шагом. Оглядываться не надо, когда происходит что-то чудесное. Это мы с детства знаем. Пока не вернутся собирающие мимозу. Иногда так хочется спросить. «Вы меня никогда не оставите?» Как в детстве спрашивали родителей. Но мы не спрашиваем. Мы взрослые, разумные люди, и прекрасно знаем, что взрослый и разумный человек ответит, «Жизнь есть жизнь». И обстоятельства бывают разные, и мы не можем предвидеть, что ждет впереди. Еще много всякого, рационального и правильного. И вообще, неудобно вымогать у другого человека обещание, которое так трудно сдержать. И Мэри Поппинс мне не нравилась. Она детям отвечала «Я буду с вами, пока не переменится ветер». Издевательство какое-то. Что теперь, вести календарь погоды или справляться на метеостанции насчет ветра? Так грустно, так тревожно становится на душе от этих слов. Вот и не спрашиваем. Да и не нужны нам гарантии. Нам нужно, чтобы человек сказал «Я вас никогда не оставлю». Так Цветаевой сказала молочница, которая в страшные годы гражданской войны носила молоко ее детям. Кругом голод и мрак, а она привозила и носила. А потом исчезла. Скорее всего, ее расстреляли за молоко. Тогда многих расстреливали. Но слова остались. «Я вас никогда не оставлю». Больше этих слов никто за всю жизнь Цветаевой не говорил. Хотя вокруг были добрые, интеллигентные и даже любящие люди. И она запомнила эти слова и дела. Потрясли они ее Не сразу, а уже в конце жизни, когда она настрадалась и поняла. Есть древнее бедуинское предание, которое мы никогда не узнаем. Оно растворилось в веках. Про людей, которые ушли собирать мимозу и не вернулись. Никогда не вернулись. Когда хотят сказать о вечности, говорят так. «Я буду с вами, пока не вернутся, собирающие мимозу». А они не вернутся никогда и поэтому я тебя никогда не оставлю. Так следует отвечать, как мама в детстве отвечала, когда мы, маленькие и сонные, спрашивали. Простой ответ — он и есть самый правдивый. Детское легкомыслие. Легкомысленного человека иногда придушить хочется. Метафорически, конечно. Когда надо обдумывать и решать глобальные проблемы, легкомысленный человек говорит, Все само собой решится. Деньги появятся, враги убегут, а вам будет большое счастье. Пойдемте гулять в парк. Сначала такой подход раздражает. И начинаешь втолковывать, что жизнь требует серьезного отношения, вдумчивого. Надо быть осторожным и практичным. Но потом я заметила, что легкомысленные люди полезные. Не все, а глубоко легкомысленные, не притворно, а по-настоящему, которые сами ничего не принимают близко к сердцу. Поплачут и засмеются. И тратят все деньги на ненужную глупую безделушку, и вам же ее подарят. И уведут вас прочь от тяжких сомнений и переживаний, хотя у самих проблем немало, но они к ним легко относятся. Ах, подумаешь, пустяки какие. Все наладится. Это во время войны в магазин, где не было съестного, зашла легкомысленная девушка и говорит, «Продайте мне купальник с рюшами, вот этот». Почему-то в обгоревшем гостином дворе торговали шнурками и купальниками в блокаду. Надо же чем-то торговать. И все заулыбались, обступили эту исхудавшую девушку и стали спрашивать, а разве война кончится к лету? Девушка сказала легкомысленно, мол, конечно, кончится, и купальник понадобится. Какие рюши, какой купальник, ужас и гибель кругом. Но настало лето, затем другое, и война кончилась. И девушка этот эпизод потом рассказывала мемуаристам, когда старушкой стала. Она выжила, и, возможно, выжили и другие те, что улыбались и спрашивали. Тургенев замечательно говорил, что иногда надо бросить мрачные мысли и отдаться детскому легкомыслию. И будешь спокойно спать, как ребенок. И такой искренний легкомысленный человек приносит счастье и удачу. И все действительно налаживается удивительным образом. Сколько раз я это замечала, «Есть у меня такие друзья». И мы шли гулять в парк, болтая о всяких пустяках. Часто это полезнее мрачного обсуждения, детское благое легкомыслие. Мы снова будем вместе. В детстве, когда болела, я часто оставалась одна дома. Мама и папа работали врачами и не могли надолго оставлять пациентов. Зимой быстро становилось темно. И страшно одной в пустой квартире. На горле колючий шарф для прогревания. Но можно было смотреть в окно. Там светил ярко фонарь. И падал крупными хлопьями снег. Подбородком упрешься в подоконник, и кажется, что не страшно совсем. Пустынная улица, тихий вечер, месяц на небе. И в другом окне мальчик в пижаме. Худенький, с челочкой и тоже с шарфиком. Тоже болеет. Помашешь ему рукой, и он машет в ответ. Или показывает машинку. Но ему не очень удобно махать, он на костылях. Так проходит вечер в тихой игре. А потом повернется ключ в дверях — мама пришла. Или папа. И страхи забыты, и мальчик, и я снова в своей квартире. Дома, где светло и не страшно. Так проходил день за днем, А потом настала весна, и можно было гулять во дворе, а в окно смотреть незачем. Но я мальчика все равно помнила и мне жалко было его, что он на костылях. И я все ждала, что может он выйдет гулять, но никак не могла понять, в каком доме он живет и найти его окно не могла. Весной все окна одинаковые. Наверное, он в своем дворе гуляет. Я сходила и посмотрела, хотя в чужой двор меня не пускали гулять, но мальчика не было там. Прошло очень много лет, скажем, тридцать. Мы разговаривали с моим близким другом зимним вечером. Он тяжело болел, и жить ему оставалось недолго. Он полюбил длинные тихие разговоры вечерами, хотя раньше был суровый и сильный человек, молчаливый и замкнутый. Жизнь суровая была. И не больно он любил всякие телячьи нежности и беседы о детстве, а потом полюбил. Когда многое понял. Страдания некоторых людей меняет к лучшему. Мы много лет дружили уже во взрослой жизни сразу ужасно понравились друг другу с первого взгляда и продружили до последнего его дня, и он все чаще вспоминал детство. Он в деревне жил, далеко в глуши, и очень болел, ходил на костылях. Его клали в деревенскую больницу, где он лежал один в палате, а родители работали. И зимними вечерами он боялся оставаться один, подходил к окну, там за окном светил фонарь, и снег шел крупными хлопьями. И светилось ярко окно, а в окне девочка стояла и махала рукой. И он в ответ махал машинкой. Так проходил вечер. И когда его мама забрала из больницы, он хотел найти девочку, но вокруг и домов-то не было. Вокруг больницы было белое белоснежное поле, башкирская степь. Но девочка точно была. Была, конечно. И окно было, и девочка, и фонарь, и снег, и жизни. А когда пройдет эта жизнь, мы снова будем вместе. Ведь расстояние ничего не значит, и время — всего лишь свойство сознания. Вот оно, окно. И иногда я вижу своего друга, таким, как когда-то, с челочкой, мальчика в окне. Пустота. Пока гневаешься на человека, обижаешься, споришь, это не страшно, это бывает. Любовь и дружба могут вернуться с новой силой. И даже обоюдная драка этому не помеха, хотя драться нехорошо. Но бывает, человек скажет или сделает такое, что попросту исчезает для нас, как город, который мы проехали. И огни, и здания вокзала, и башенки, и деревья, и перрон. Все исчезает из поля видимости. Города больше нет, хотя он есть, конечно. Его для нас нет. А человек приходит и разговаривает. Продолжает общаться и, возможно, жаждет примирения. Он понимает, что гнусность совершил, хотя даже себе не признается в этом. И спрашивает, «Ты еще сердишься?» А ты с чистой совестью отвечаешь, «Нет, нисколько». И действительно не сердишься. Как можно сердиться на пустоту? Смотришь на ботинки или пальто, на шевелящиеся во время разговора губы, в пустые глаза или читаешь пустые строчки ненужных слов. Вежливо и вяло отвечаешь. «Ну что ты? Все в порядке. Просто я очень занят. Мне некогда отвечать». В самом деле, что ответишь пустому месту? Или ботинками и оловянным глазам? Плечами пожмешь и закончишь томительную беседу с совершенно чужим человеком. Вежливо попрощаешься и забудешь. Поезд едет дальше. Чужой город и чужой человек остались позади, попросту исчезли. И нет ни сожаления, ни боли, ни обиды. Только пустота. Нельзя переходить последнюю грань в словах и поступках. Если что-то становится непереносимым, оно перестает на нас действовать и влиять. Так устроена психика. И ссора не самое страшное. Помириться можно. Страшно, когда исчезает реакция. И звучат слова. Ну что ты? Я нисколько не обижен. Я просто очень занят. Живым. Больно. Череда ударов судьбы, утраты несчастья может ожесточить сердце. Человек не станет злым, а просто будет ко всему относиться спокойно и иронично. Подшучивать с сарказмом, говорить о любви и вере, и ни на что не надеяться, и ни на кого не рассчитывать. Так было с одним бизнесменом. Жена его обманула и бросила, и оттяпала большую часть имущества. Старинный друг, с которым был бизнес, тоже предал и подставил. Чуть в тюрьму не попал этот человек. Но тяжелые времена он пережил и снова поднялся. Он был умный и сильный, но сердце его ожесточилось и стало холодным. И в бизнесе это здорово помогло. А женщин он менял и в душе презирал. Все они были падки на деньги, хотя возвышенно говорили о любви. Так он жил и иронично относился ко всему. А потом врач обнаружил у него опухоль и направил на обследование в Бизнесмен и к этому спокойно отнесся. Смерть его особо не пугала. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Он взял анализы и собрался уходить, но заплутал в коридорах и вестибюлях больницы. И увидел молодую женщину, которая рыдала и дрожащим голосом умоляла спасти ее мальчика. «Ведь можно же что-то сделать, еще что-то предпринять. Ведь уже столько мог принято, столько пройдено. Сделайте же что-нибудь». А мальчик лет пяти. Стоял и тихонько теребил маму за руку. Ему неловко было за крики и плач. И он шептал, «Мамочка, не проси, миленькая, перестань. Я и сам выздоровею, и побегу быстрее всех. Не плачь». Увидев это, бизнесмен пережил потрясение. У него в глазах потемнело, и слезы потекли. И никакое не каменное сердце у него было, потому что он отдал все свои деньги этой женщине на лечение мальчика. И плакал, как маленький, Хотя мальчик его утешал. Он возил маму с мальчиком по врачам и очень привязался к ребенку. Ведь мама и мальчик были в этом мире совсем одни. Ребенка лечат и вылечат. Будем очень надеяться на это. Бизнесмен делает все возможное, помогает изо всех сил. Он снова стал живым, а был почти мертвым. Только у почти мертвых каменное сердце, а у живых живое. Поэтому живым иногда бывает больно. Так? И должно быть. Душа болит не просто так. Заболит душа о ком-то, а вы позвоните или напишите. Узнайте, как дела. Не бывает, чтобы душа просто так болела. Есть таинственные связи между людьми, наукой, неизученные и описанные весьма смутно. Вспомнишь человека, даже если его много лет не видел, и он появится. Начнешь звонить кому-то, А тебя в ту же секунду набирают. Во сне увидишь и тут же на его встретишь или что-то услышишь об этом человеке. Души общаются между собой без слов и без других передатчиков информации. Душевная тревога не бывает беспричинной. Может, ничего и не случилось плохого и нет оснований тревожиться, но что-то человека беспокоит и мучает. И почему-то он вспомнил о нас, хотя мы, возможно, и не настолько близкие люди и не родственники. И не друзья закадычные. Ничего не бывает просто так. Во всем есть смысл. Тайный и иногда непонятный. И если позвонить невозможно, можно просто об этом человеке тепло подумать. С любовью и нежностью. Пожелать ему всего хорошего. Или помолиться о нем, если умеете. Как это действует, я не знаю. Никто не знает. Но точно действует благотворно. Любовь исцеляет даже на расстоянии. И я так часто делаю когда вдруг заболит о ком-то душа. Хотя что такое душа, науке тоже неизвестно. Но она иногда болит, значит, есть. Волшебник Хатабыч. Лучшее лечение в санатории. Так решила одна дама, насобирала денег и отправила пожилую маму на воды. Хотя врачи говорили, что уже поздно пить нарзан. В санатории тоже маму неохотно приняли, она была плоха как говорится, и диагноз неутешительный. Но раз издалека приехала, приняли, конечно. Лечить не стали, слишком тяжелые болезни, только водичку мама пила регулярно, по полстакана. И эта вода сделала чудо, мама выздоровела. Приехала домой румяная, пополневшая, бодрая, хотя дочь эту поездку рассматривала как прощальный подарок, но воды сделали чудо. И веселая пожилая мама ожила, и анализы стали хорошие. И есть стала с аппетитом. И купила себе красивый халат и платок. Захотела отметить день рождения. Вот что такое санаторий и подземные воды. Полстакана. И такой результат. А потом на день рождения к маме приехал старичок из Узбекистана, вылитый хатабыч, с бородой и в красивом халате. Литератор и поэт узбекский. Очень приятный человек, похожий на волшебника. Они с мамой познакомились в санатории, распевая нарзан. Понимаете, дело может вовсе не в воде и не в санатории, хотя это исключительно полезно. Все дело в человеческих отношениях. Они и лечат, и дают желание жить, и умирать совершенно не хочется, когда есть седобородый волшебник Хатабыч. Все-таки полезно ездить в санатории и пить воду. Там можно встретить человека, для которого вы немедленно выздоровеете. Как к знаменитому кардиохирургу пришел неизлечимо больной сердечник и попросил. «Дайте мне расписку, что я проживу еще пять лет. Да побыстрее, пожалуйста. И я немедленно выздоровею. Я тут кое с кем познакомился и желаю жениться, так что расписка меня весьма успокоит». Доктор был мудр и дал расписку. Через пять лет — еще одну, а потом — еще одну. Больной выздоровел, потому что нашел ради кого жить. Вот и все. Это правдивые истории, и я твердо уверена, что лечат именно человеческие отношения, любовь и дружба. И некоторые ученые робко стали говорить, что выздоравливают те пациенты, врачей и психологов, которые любят своих врачей и психологов, и желают им приятное сделать своим выздоровлением. Странно звучит, но так и есть. Так что надо знакомиться и общаться, и в санатории ездить, и у врачей не просто лечиться, но иметь с ними хорошие отношения. Это очень поддерживает, а иногда спасает. Советы хирургов. Расстаться с кем-то несложно. Можно принять решение и сказать прощальные слова. Или вовсе их не говорить. Просто перестать звонить и писать. И некоторые психологи советуют расставаться, если что-то в отношениях не устраивает. Это правильно, но не всегда. Человек не сам по себе живет, Он живет как атом как часть атома, и другие люди — тоже части этого атома. И чем ближе человек к нашей душе, тем более важной частью он является. Части атома можно заменять, и одних людей можно заменять другими. Но с годами делать это все труднее, все сложнее находить части атома. И можно по ошибке расстаться с человеком, от которого зависит наша жизнь. Быть может, он нас огорчает. Мы ждем большего, но не получаем. Быть может мы видим, что отношения не развиваются так, как нам бы хотелось, или эта часть атома натворила что-то плохое. Бывает. Но какова будет более цена разрыва, не знает никто. Легко сказать, какая у вас кривая и волосатая нога. Вам надо избавиться от нее, да поскорее. Эта нога вам мешает быть счастливым. Умник какой, говорит эти слова. Человек не сороконожка, и конечности заново не отрастают. И слабое сердце лучше, чем искусственное. И глаз, который плохо видит, мне нужен. Я могу очки надеть. Некоторые люди — наша часть, поэтому так мучает их дурное поведение или невнимание. Но разрыв может принести боль, инвалидность и даже гибель. Утрата важных незаменимых частей неизбежно ведет к гибели. Так что отрезать что-то можно, конечно, при угрожающих жизни обстоятельствах. Но лучше починить, полечить, наладить. Отношения тоже можно лечить. Так что рубить с плеча не стоит, ведь боль может прийти позже. И найти замену мужу, сыну, дочери, старому другу просто невозможно. Не будем спешить и слушать советы хирургов. Все живое стремится к исцелению и к целостности. Что мы приносим домой? На военной кафедре преподавала одна доктор, немолодая уже дама всю жизнь она проработала в детской больнице и она очень интересную вещь рассказала у нее дети переболели всеми инфекционными болезнями детского возраста хотя она сама врач они почти постоянно подхватывали какие то вирусы и бактерии так что она просто замучилась их лечить хотя такие крепкие ребятишки активные веселенькие упитанные конечно доктора принимала меры безопасности соблюдала санитарию и гигиену Дома сначала принимала душ, переодевалась в почти стерильную домашнюю одежду. Руки постоянно мыла, но дети подхватывали именно те болезни, от которых она лечила маленьких пациентов в больнице. И немедленно заболевали, если случай был особенно трудным и неприятным. Ни витамины не помогали, ни закаливания. Мама-доктор пришла в отчаяние. Однажды мама-доктор сильно устала на работе. Просто выбилась из сил. Был трудный случай но так боялась идти домой, прямо чувствовала, что дети опять заболеют, и пошла в кино на приключенческий фильм про Индиану Джонса. А после кино с чувством вины и восторга одновременно пришла домой. Дети не заболели, по-прежнему прыгали и веселились, как и положено здоровеньким деткам. Потом мама после работы отправилась в гости к подруге, где попила чаю с печеньем и выслушала, хахача смешной анекдот. И тоже дети остались здоровыми. И потом у этой умной женщины вошло в привычку не сразу идти домой с работы. Хотя она страшно уставала и дома, дел было не в проворот. Она стала ходить через красивый скверик, где были чудесные цветы и фонтанчик. Прогуляется по скверику, посидит на лавочке и только тогда домой идет. И все стало благополучно и хорошо с детьми. Доктор сделала вывод. Дело не только в микробах, но в той информации, которая приходит домой. Эта плохая информация так разрушительно влияет на детей и их здоровье. И этот простой и примитивный вывод оказался верным. С тех пор ни одной болезни не было в доме. Так что не стоит сразу после конфликта или неприятности спешить к близким людям в печальном или угнетенном настроении. Мы можем невольно принести им что-то нехорошее, огорчить и расстроить, даже ничего не рассказывая. И после неприятной сцены надо сменить обстановку. А уж потом идти домой, переключившись на что-то хорошее и приятное. Как это работает, ученые изучают, конечно, но это точно работает. Погулять по скверику или на Индиана Джонса сходить, а уж потом спешить к тем, кто дорог. Желания сбываются. Так часто бывает. Одна женщина очень хотела, чтобы муж вернулся. Он от нее ушел. Она просто жила этой мыслью предпринимала разные шаги, не всегда правильные, ложилась и вставала с этим желанием. Оно буквально отравило ей жизнь. Ей так хотелось, чтобы все стало как прежде. И спустя семь лет желание сбылось. Муж вернулся. Но вместо счастья и радости возникла некоторая неловкость. Очень неудобно стало жить в квартире, где давно уже жил новый муж и бегал малыш. Хотя старый муж исправился, бросил пить, драться, бегать за женщинами. За все попросил прощения и стал признаваться в любви, носить букеты полевых цветов. На покупные у него денег не было, и здоровья теперь тоже не было. Поэтому он раскаялся и вернулся. Люди часто раскаиваются, когда больше физически не могут пить, бегать за женщинами и драться. Так они и живут теперь вчетвером, что не очень удобно, но оцелить бывшего мужа пока непросто. Да и он не хочет отцеляться, ему вполне комфортно. Он стал такой добрый и мягкий, как выживший из ума спаниель. И взгляд у него бесконечно добрый и бесконечно тупой, извините. Что-то с психикой, видимо. Отлично погулял, как говорится. И жаловаться этой женщине не на что. Она же не уточняла в своем желании, когда именно муж должен был вернуться. Она только плакала и твердила, что будет ждать его всю жизнь. Некоторые ситуации лучше принять и пережить. Острое желание вернуть все, как было, Может пройти. Можно познакомиться с новым человеком, вступить в новые отношения, полюбить кого-то всей душой и с ужасом вспоминать прошлое. И с работой так бывает, и с любовью. След за горем веселье идет непременно. Как писал поэт. «И старое уходит, чтобы освободить место новому, как небанально это звучит. Но если слишком тосковать о прошлом, отчаиваться и страстно желать возвращения былого, оно может вернуться» самый неподходящий момент — постучать в дверь и поселиться в квартире, когда уже не надо. Открывайте, а там желание с букетом увядших полевых цветов. Многое происходит, когда уже не надо, и даже в тягость, но это и хорошо. Так мы учимся не слишком отчаиваться, огорчаться и примиряться с чем-то. Учимся жить с надеждой дальше, ведь впереди еще много хороших событий и интересных встреч.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 но и они ошибаются поровно примерно поровно замена не работает заменить человека другим предлагают как умершего хомячка заменяют похожим чтобы ребенка не травмировать но дети все понимают и только делают вид что верят чтобы нас взрослых не травмировать и человека можно заменить незаменимых нет познакомьтесь с кем то новым И забудете старого. Клин клином вышибают. Замените. Невозможно это. Есть такие люди. Они наша часть. Мы навеки связаны с ними. И их утрата, как утрата части себя. И до конца жизни мы видим их во сне. И кажется, что они снова с нами. И мы просыпаемся в слезах, еще на пороге пробуждения, поняв, что это сон. Откроем глаза, и снова надо жить без них. Надо, конечно. И попытки заменить будут только причинять боль. Из-за сравнения. Из-за того, что другой человек — это не тот, кто нужен. В итоге благодарность сменится отчаянием и раздражением. И разрывом отношений. Нельзя никем заменить родителей, детей, любимого человека. Не стоит и пытаться. Можно строить новые отношения с новыми людьми, не сравнивая их с теми, кого мы потеряли. Замена не работает, будет еще хуже. И невольно мы не взлюбим тех, кого пытались использовать как замену. Да и нехорошо это по отношению к человеку. Он и предположить не мог, что им хотели залатать дыру в душе. Больно ему будет осознать потом, зачем он был нужен. Новый человек в жизни — не замена старого. Он — другой. Могут начаться новые отношения и новые чувства. Совершенно другие. Этим они и хороши. Жизнь продолжается. И надо жить ради близких, ради тех, кто не сможет нас заменить другими. Сердце женщины Айсидора Дункан полюбила художника Крэга, вопреки всему свету и людскому осуждению. На заре XX века очень осуждали незамужних девушек, сошедшихся с художниками, да еще и танцовщиц. Крэг был женат, но он этому не придавал особого значения свободный человек без предрассудков я и седого вне брака родила ребенка от этого прекрасного мужчины своей мечты она была против мещанского брака так она говорила но зачем то разыскала все же жену художника и к ней поехала поговорить и выяснить отношения возможно в тайне она все же надеялась замуж за краго выйти и ребенка узаконить это было важно тогда да и сейчас и вот любовница встречается с женой Возможно, заготовив речи, убеждения, аргументы и факты. А Исидора увидела больную, одинокую, нищую женщину и хилого от недоедания ребенка, Брошенных, несчастных, никому не нужных, умирающих с голоду в нищете. И отдала им все свои деньги. все, что было. И потом стала высылать все, что танцами заработала. А танцевать после родов ей было невыносимо тяжело. Она очень страдала и болела, но танцевала. Еще приходилось содержать этого художника. Он был гений и не работал. Не зарабатывал. С Крегом ничего не вышло, и он еще завел немало детей от других женщин, на которых ему было совершенно наплевать. И ему, и его матери-актрисе тоже гениальной. Но деньги Айсидора высылала. Да, пока та брошенная жена не встала на ноги. Хорошо еще, что только ей. Это история про женское сердце за которое многое простится, надеюсь. И про ошибки, за которые мы платим в буквальном смысле слова. Женщины всегда платят. О правильной жене и удачном браке. Жениться надо на любимой женщине, это понятно. Но, как сказала одна моя однокурсница, она лично на мне бы женилась. Это было спустя много лет после окончания университета, И я поняла, что она хотела сказать. Это были важные слова уважения и признания. А я бы женилась на Молли Браун. В метафорическом смысле, конечно. На непотопляемой Молли. О которой Зощенко, возможно, сказал бы, что морда у человека бывает так себе, но об этом совершенно забываешь, когда начинаешь за ним наблюдать. А потом — любоваться и восхищаться. Это та самая Молли, которая спаслась после крушения «Титаника». Села в шлюпку, где было 24 дамы и 2 мужчины, и стала требовать вернуться к месту крушения и подобрать тонущих. А потом отдала свое манто одной замерзшей даме. Все остальные тоже мерзли, Поэтому Молли приказала грести изо всех сил, и все согрелись. И успели доплыть до спасательного корабля. А там она подписку организовала. Сбор денег для пострадавших темной ночью посреди страшного океана и совершенно не расстроилась из-за пропавших драгоценностей и одежды, хотя выходила какая-то баснословная сумма убытков. Впрочем, она была богатая женщина. В молодости Молли вышла замуж за бедного человека, хотя мечтала о богатом. И в его шахте немедленно обнаружили золотую жилу. Он стал богачом. Но Молли не сидела в роскошном доме без дела. Учила языки, играла в театре, путешествовала. И на тонущем «Титанике» спасала людей, как могла. На таких молли надо жениться и хранить их, как зеницу ока. И беречь, и слушать советы, и все им разрешать и покупать. Такие люди не дадут вам потонуть, спасут и грести заставят. И заставят спасать тонущих, чтобы было за что себя уважать. Вот такие мысли у меня о правильной жене и удачном браке. А наружность не так уж важна. Запрет длиною в жизни. Стоит встать перед зеркалом и с отчаянием эмоционально сказать «Я никогда не похудею». И вы никогда не похудеете, если проделаете этот немудренный опыт 3-5 раз. Это психологический запрет, который может работать всю жизнь. Главное, чтобы он был эмоциональным и возник под впечатлением какого-то события. Одна женщина в 50 лет тяжело заболела. А потом вспомнила, как подростком увидела дряхлую старушку, которая еле волочила ноги и скорбно плелась куда-то с двумя палочками. «Я не хочу жить долго», — испугавшись, подумала девушка. 50 лет вполне достаточно. Замуж выйду, детей рожу, внуков увижу, добьюсь всего, а потом уже будет старость. Это же так страшно». В юности пятьдесят лет кажутся старостью. Женщина, к счастью, выздоровела. Удалось справиться с запретом жить долго. Теперь врачи в качестве причины бесплодия называют психологический запрет. Женщина страшно боялась беременности по какой-то причине. Неуверенность в отношениях, неустроенность, обида на мужчину. Но потом ситуация изменилась. Ребенок стал желанным, а беременности нет. Хотя все в порядке физически. Или у Чехова в рассказе «Приданое». Манечка все говорила маме страстно. «Я никогда». Никогда не выйду замуж. И не вышла. Горький рассказ. Сколько у нас психологических запретов, трудно осознать и понять. Запрет на богатство, на замужество, на долгую и жизнь, на хорошую работу, на отдых. Так что не надо говорить в отчаянии горькие слова. У меня все равно ничего не получится. А то не получится. Именно из-за этих слов и не получится. Особенно если их повторять при свидетелях, так сказать. Все получится, если есть цель и план, и предприняты нужные действия, и продолжают предприниматься. Но самому обойти свой запрет очень трудно. Нужно, чтобы кто-то значимый и важный этот запрет удалил, как удаляют компьютерный вирус или ненужную программу. Так это работает. И гарантий нет, конечно, ведь речь идет все же не о технике. Но говорить дурное в отчаянии и тоске ни в коем случае не нужно. Ни себе, ни другим. До поры, до времени. Мужчина не хотел жить. И у него были основания. Он попал в аварию и стал инвалидом. Ходил еле-еле с палочкой, страшно исхудавший и слабый. Все болело. Машина разбита, конечно. Работу потерял. Бизнес кончился. Огромные долги. И жена тоже ушла. Ее можно понять, наверное. Вот мужчина вышел от врача и сел на лавочке в парке. Он уставал моментально и сказали ему неутешительные слова, ужасные. Он сидел, полузакрыв глаза, и думал, зачем жить, и строил планы, как лучше перестать жить, быстро и безболезненно. Он спокойный был и умный человек. И вот что он увидел. Два пьяных молодца гоняются с палкой за птицей, а птица убегает, у нее крыло сломано. И они, хохоча, хотят птицу палкой убить. Мужчина встал кое-как и говорит. Мол, зачем же вы убиваете птицу, братцы? Что она вам сделала? А пьяницы нагло и грубо в ответ. А зачем ей жить? Потом в полиции мужчину отпустили. Полицейские видели, что он еле сидит. И палочку отдали. Хотя она могла бы стать вещественным доказательством, так как этой палкой он треснул по уху и по носу двух садистов. И даже вызвали ему такси. Пьяные хулиганы не смогли связно объяснить, из-за чего драка началась. Они вообще ничего не могли объяснить, но уже не смеялись, а всхлипывали. А этот инвалид вернулся в парк, подобрал ворону и отнес к себе домой. Потому что все хотят жить, а те, кто не хочет, захотят, когда увидят, что от них тоже многое зависит и кто-то в них очень сильно нуждается. Не хочешь для себя жить? Поживи для других. Никто не может решать, кому жить, кому не жить. Не человеческого ума это дело, а мужчина выздоровел только хромает сильно, и работает успешно, и женился. Все потому, что есть у человека способность любить и заботиться. Эту историю про птицу он сам рассказал, потому что она поучительная. Надо жить. Особенно если вы добрый. Вы кому-то очень нужны, но можете не знать об этом до поры до времени. А с вороной тоже все хорошо, хотя она без всякой благодарности улетела потом. Но что возьмешь с вороны? Не казаться, а быть. Вы когда-нибудь обжигались? Или палец резали случайно? Если вспомнить, то в первые доли секунды не больно, это потом очень больно. Но сначала отдернешь руку инстинктивно и все. Так и с душой после тяжелого потрясения. Не сразу душа понимает и осознает боль утраты или предательства. Оглушенный человек встал и пошел дальше. И на вид он совершенно разумен и нормален. Говорит, отвечает на вопросы, кивает, работает. Боль придёт потом. Недаром у всех без исключения народов исторически был период траура, который помогал выразить свой скорбь и боль. Чёрные одежды, чёрная ленточка на рукаве, траурное кольцо. Окружающие понимали, что человеку больно. Осторожно с ним надо, бережно, щадяще. Да и сам человек мог побыть в покое немного. Никто не лез в душу. Не советовал развлечься и улыбнуться насильно. Проявляли уважение. И это было хорошо и правильно. А сейчас траура нет. Нет ни черных одежд, ни ленточек, ни печальных колец. И дверной молоток, которым стучали прежде, не оборачивают черным крепом, чтобы пореже стучали. После утраты человек должен сразу погрузиться в обычную жизнь. Не плакать, не быть грустным, не молчать. Хотя это нормально быть грустным после утраты близкого или после невыносимой подлости, которую пришлось пережить. В этом и проблема. Нет времени на страдания, на то, чтобы пережить боль, поговорить о случившемся с тихим умным человеком, утешиться, привыкнуть. Поэтому стало столько депрессий. Депрессия — прожитое горе, непережитое страдание, траурное платье, которое надо прятать в шкафу, Вот что такое настоящая депрессия. А не та, о которой хвастливо заявляют на каждом углу: "У меня депрессия", "На помощь", "Настроение что-то понизилось". Прожить горе достойно, пережить его в покое и обрести мир вот для чего нужен траур. Для переживания боли. Но и в этом теперь отказано человеку. Есенина любят цитировать: "Казаться улыбчивым и простым самое высшее в мире искусство". Только не все помнят, что с Есениным в итоге случилось. Не надо казаться улыбчивым, если хочется плакать. Надо поплакать, пожаловаться на боль, потерпеть. Что ж поделаешь, приходится и терпеть иногда. И тогда постепенно придет мир, если дать душе отдохнуть и успокоиться. Главное, чтобы жизнь была. Мне одна профессора? клинический психолог рассказала про то, что заболевшие женщины ходили в филармонию с семьей и на лекции ходили и посещали театры и библиотеки и кружки где вышивают это они так отвечали когда их интервьюировали и спрашивали много ли радости было в их жизни счастливого времени восторга страсти и они все отвечали как под копирку что много было положительных эмоций они ходили в филармонию например, с мужем, и все такое. А больше ничего не могли припомнить. Это я к тому, что если вам хочется ледяного шампанского, выпейте его и разбейте бокал пол, если хочется. Не обеднеете от одного бокала. И не заболеете алкоголизмом от ледяного шампанского. Если хочется сплясать неприличный танец, так станцуйте. Если хочется страсти, не в филармонию идите, а на свидание, даже с собственным мужем. Устройте свидания, их охотите как ненормальное. И делайте то, что вам хочется. Иногда можно и нужно даже. То, что заставляет вас чувствовать себя живой. Связанные носки мало этому способствуют, если честно. Они помогают чувствовать себя добродетельной и искусной, хорошей и нужной. Плюньте на носки. Купите и наденьте белье дорогое. Пусть даже его никто не видит. Может и увидит, и все еще наладится в жизни. Главное, чтобы жизнь была радость, счастье, эмоции, страсть, объятия и поцелуя и всякое такое. Это и есть наша женская жизнь, а вовсе не изучение древнего языка, мертвого языка. Нет от этого нормальной биологической радости, без которой тело не может жить. Да, и еще съешьте, что хотите. Иногда можно съесть розу из крема, прямо руками. Ужасные это советы, наверное. Неправильные. Но кому вы этим причините зло? Никому. А филармония — это восхитительно. Но это другие, совсем другие радости, совсем не те, от которых зависит жизнь и здоровье. Это прекрасно, но это другое. Живите. Иногда так важно чувствовать себя живым и неправильным.